Глава 7 Под откос. Илью неделю не трогали, а Архангельскому предоставили отпуск по ранению. К родне уехал. С началом декабря насыпало снега, ударили морозы. Командование собрало новую группу. Командиром лейтенант Воробьев в состав, кроме Ильи, еще пять человек входило. Зиму разведчики не любили. Иной раз неподвижно лежать часами приходилось. Отморожение щек, пальцев ног часто случалось. А хуже всего следы на снегу. Незаметно к объекту не подберешься. Охрана обходы делает, следы в миг обнаружит. Да еще задание серьезное. Взорвать мост железнодорожный, понятное дело с эшелоном. Просто мост взорвать проще. Снял охрану, заложил взрывчатку и беги. А с эшелоном мало взрывчатку заложить. Надо дождаться поезда и взорвать тротил под паровозом. В крайнем случае под первым вагоном. Тогда весь эшелон в реку слетит. Ущерб максимальный. Зимой многие дороги снегом занесло, непроезжие стали. Основные автомагистрали чистили, но главными в снабжении оставались железные дороги. В отличие от Европы, в Союзе сеть автомобильных и железнодорожных путей не так развита. И стоит разрушить мост на главном направлении, как создается пробка из автоколон или эшелонов. Ситуация удобная для бомбардировки с воздуха. К зиме 1942 43 го ВВС Красной Армии уже и современных самолетов прибавилось, и летный состав опыта набрался. Грамотно воевать стали. Прервать сообщения очень важно. Под Сталинградом 6 армия Паулюса в окружение попала. Большей часть уничтожена, а другие в плен попали. Гитлеровцам сейчас фронт восстановить срочно надо, прореха огромная в нем. И у Красной Армии резервов нет ударить в слабое место. Или срочность большая была, или возможность, но группу в немецкий тыл забросили самолетом Дуглас С-47 посадочным способом. В означенное время на земле вспыхнули огни, Самолет заложил вираж, приземлился на лыжи вместо колес. Груза было много. Через люк все выкинули на снег, выпрыгнули сами. Самолет сразу на взлет пошел. Всего-то и был на земле с работающими двигателями пять минут. Была такая эскадрилья особого назначения. И маленькие самолеты были, типа У-2. Вывести раненого, забросить патроны в партизанский отряд. Но основу эскадрильи составляли Дугласы, или его аналоги, ПС-84, производившиеся по лицензии. Разведчики сидоры надели... Попарно взяли тяжелые тюки со взрывчаткой. Мост взорвать минимум полсотни килограммов тротила, да еще взрыватели, провод и подрывная машинка. Что показалось Илье странным, костры горели, выложенные условным знаком, а людей не было, явно избегали контакта. И командир группы о том явно осведомлен был, поскольку беспокойство не проявил. Сориентировался по компасу, рукой направление указал. Где-то на земле снега по колено, в других местах его уровень несколько сантиметров, идти легче. Через час хода вышли к одиночной небольшой избушке. В избе хозяин есть, не заброшено. После короткого разговора с лейтенантом хозяин дверь распахнул. Илья догадался, агент. Хоть и запрещено с агентурой работать, но в приказе было для разведывательных целей сбора информации. А у группы задача диверсионная. В группу один минер входил. У него в сидоре подрывная машинка, провод и взрыватели. Без этого добра тротилом только печь топить. После мороза бодрящего в натопленной избе уютно Хотя сразу тесно стало. Но лейтенант одного в караул отправил, а сам с минером и Ильей отправился на рекогностировку. Впереди еще половина ночи, и приглядеться вполне можно. Разведчики в белых маскировочных костюмах, в унтах из собачьих шкур. И тепло в них, и ноги не промокнут, как в валенках. Белыми привидениями скользили, вышли к железнодорожной насыпи, но не приближались. Немцы по обе стороны путей вырубили лес силами местных жителей, установили минные поля. Кроме того, по путям периодически проезжали мототрезины, два-три солдата и пулемет. А еще впереди паровозы ставили платформу с балластом. В случае, если партизанам или диверсантам удастся поставить мину нажимного действия, она сработает под первой осью платформы, а паровоз останется цел. Держа насыпь справа, прошли пару километров. Увидев пролеты моста, залегли. Немцы мост охраняли серьезно. На обоих въездах пулеметное гнездо, обложенное мешками с землей. Такое заграждение пули не пробить, пушка нужна. Кроме пулеметного расчета, еще часовые есть. По зимнему времени «Харол» меняли каждые два часа. Подъезжала автоматриса вроде автобуса на железнодорожном ходу. Старая смена уезжала, новая заступала. Все это выяснили, пока почти до рассвета наблюдали. Теперь дело лейтенанта и минера Валиева решать, как лучше подобраться до мост уничтожить. По мнению Ильи, очень затруднительно. Атаковать в лоб нельзя. Пулеметчики приблизиться не дадут, всю группу положат. в тихую подобраться. Илья ручаться мог, что все подходы к мосту заминированы. Пока лежал на полу в избе, отогревался и отдыхал, только одну возможность подобраться к мосту нащупал. По рельсам. Как? Это еще обмозговать надо. В полдень сели есть. Потом командир расклад дал по охране моста. «Кто что думает?» спросил Воробьев. Молчание затягивалось. «Самое сложное — на мост целыми забраться». А уж взрывчатку заложить и поезд дождаться значительно проще. У каждого разведчика не один рейд за плечами. Осознавали сложность. Фантастических предложений не выдвигали. Илья решился. С насыпи к мосту не подобраться. Часовые и пулеметное гнездо. С реки тоже. Остается железная дорога. Нападения с этой стороны немцы не ожидают. Судя по карте, в четырех километрах отсюда, со стороны расховца железная дорога делает два крутых поворота, огибая неровности рельефа. Судя по отметке высот, там еще подъем, поезда сбрасывают скорость. Одному разведчику с несколькими гранатами надо забраться на тормозную платформу, когда поезд подъедет к мосту, бросить гранату, а то и две в пулеметное гнездо сверху. У выезда с моста то же самое сделать со вторым пулеметным расчетом. Укрепление из мешков, крыши сверху нет, есть шанс. Группа заранее у моста заляжет на льду, там мин нет. Тишина. Разведчики обдумывали услышанное, разбирали по этапам. Вроде да, должно получиться. Только сможет ли на ходу, пусть и малом, разведчик взобраться на тормозную площадку? Ступеньки высоко, и поезд не стоит, а еще могут быть часовые. Эшелоны все воинские, а быть, под охраной. В армии есть негласное правило. Кто инициативу проявил, тот ее исполняет. Тогда так, Сафронов, берешь гранаты, не меньше шести штук, и выдвигаешься до поворотов. Наблюдаешь, в каком месте скорость у поездов меньше всего, цепляешься. А мы ночью на льду у моста ждать будем». Илья обратился к разведчикам. «У меня две лимонки, еще четыре нужны и кусок сала». На святое замахнулся. «Свое сало иметь надо», — возмутился Шипитько. «Мне не есть, а рельсы смазать». Кощунство. Для Шипитько, украинца, сало — продукт важный, почти стратегический. А тут рельсы мазать. Но залез в сидр, достал шмат соленого сала, со вздохом отрезал кусок с ладони размером. Взвесил на руке, немноговато ли. Отдал Илье, все же для общего дела». Илья Салов-Сидор определил, вещмешок на плечо набросил и вышел. Железнодорожную насыпь слева держал. Через час ходу показался первый поворот. Илья подобрался поближе. Надо было оценить скорость движения поездов. Не переоценил ли он свои силы? Раздалось тяжелое пыхтение паровоза. Потом показался и сам локомотив из-за подъема. За ним платформы с битой техникой, накрытой брезентом. В полевых мастерских немцы выполняли ремонт несложный. Заменить разбитый снарядом каток, изношенные фрикционы, заменить пулемет. А работы посерьезнее выполнялись на заводах в тылу, в Чехии, в Германии. Мало приспособлена немецкая техника к ремонту в полевых условиях. Например, Т-5 «Пантера» для ремонта двигателя со снятием его с танка требует снятия башни. А она почти 8 тонн весит. Не всякий кран осилит, только стационарные, козловые. Очень ремонтно оказалась американская техника, поставляемая по Ленд-Лизу. Любой агрегат или узел в полевых условиях поменять не проблема. К моменту, как эшелон забрался на небольшой с подъем, скорость упала до 30 километров. Чрезвычайно мало для любой техники, паровоза, автомобиля. И слишком много для человека. Хорошо бы состав потяжелее был, тогда скорость меньше будет. А если еще салом рельсы на подъеме смазать, тогда шансы есть. Рельсовый путь – однопутка. Один-два поезда на Косторное идут, потом в другую сторону на Курск. Которые на Косторное идут, Илью не интересовали, они мост уже проехали. Поезда шли с промежутками в четверть часа. Не сказать, что движение оживленное, но каждый поезд две-две с половиной тысячи тонн груза везет. Если состав наливной, то такого количества бензина на большое наступление хватит. После двух поездов в сторону Курска прошла автоматрица с солдатами, смена караула на мост. Потом прошли три поезда на касторную к фронту, покрытые брезентом танки и пушки. «Пассажирские вагоны для личного состава». Илья смотрел с ненавистью и завистью. «С комфортом немчура воевать едет. В теплых вагонах. А наши бойцы в теплушках. С надписью «8 лошадей или 40 человек». Приближался вечер. Начало смеркаться. Илья пополз к насыпи, нащупывая перед собой землю. Две мины обнаружил. Взял в сторону. Показался поезд. Паровоз уже прожектор включил. На платформе перед паровозом мешки с землей и пулемет. За паровозом грузовые вагоны. Много». Когда за тех перестук колес, Илья осмотрелся, выбрался на шпалы и бегом к уклону. Невелик, если по человеческим меркам, а паровозу труднее значительно. Сколько метров рельсов мазать салом? 100 200 О таком в учебниках не пишут и на словах не пересказывают. Приложил кусок сала к рельсе и побежал. Метров двести точно смазал, как впереди снова луч прожектора. И не боятся же наших бомбардировщиков или штурмовиков. Илья с насыпи сполз снег, пропустил поезд. Он под уклон шел и скорости не сбавил. Как поезд исчез в темноте, Салом другой рельс смазывать стал. У пикета, это маленький столбик с обозначением километра, Сала Сидор отправил и залег. Надо понаблюдать, что его инициатива даст. Если не поможет, плохо. Раздался рев паровоза. Вдали показался луч прожектора. Илья глядел, как приближается эшелон. От напряжения он даже приподнялся на локтях, когда паровоз на подъем пошел. Скорость его начала падать потом и вовсе неожиданное. Колеса паровоза в буксование сорвались. Из паровых машин в стороны пар струями бьет. Выручила инерция. Вагоны большого поезда сами толкать паровоз стали, а скорость падала. Илья решил не искушать судьбу. Скорость и так невелика, километров 10 в час, и есть опасность, что состав вовсе остановится. Однако машинист подсыпал специальным устройством песок под буксирующие колеса. Громыхнула сцепка. Илья увидел медленно подплывающую тормозную платформу, вскочил с земли, бросился к пикетному столбику, там небольшая ровная площадка. Подпрыгнул, уцепился за поручень, подцепился. Ура! Он уже в поезде, приблизительно в середине его. Паровоз выбрался с подъема, медленно стал набирать ход. Илья выглянул. Встречный ледяной ветер выжимал слезы из глаз. Илья приготовил гранаты. Две в правый карман, в две в левый и в каждую руку по одной. Времени будет мало. Поезд, мост минует на скорость около 50 км в час. Времени на точный бросок даже не секунда, а доля ее, чтобы угодить в пулеметное гнездо. Только бы не пропустить. На въезде на мост гнездо слева, на выезде справа. И он должен подавить оба, иначе заброска разведгруппы будет зряшной. Второй попытки немцы не предоставят. Звук колес поезда изменился. Паровоз уже на железнодорожных фермах моста. Илья вырвал чеку из гранаты зубами. Локтевым сгибом уцепился за стойку, слегка свесился. Уже темным пятном надвигается пулеметное гнездо. Илья размахнулся слегка, сверху в пулеметное гнездо гранату забросил, как баскетбольный мяч в корзину. Тут же швырнул вниз к основанию гнезда вторую гранату. До взрыва в три с половиной секунды, даже уже меньше. Илья перебежал на другую сторону площадки, выхватил гранаты, чеку одной вырвал, приготовился к броску. И в это время вспышка и звук взрыва. Следом с полусекундным промежутком и еще один мощный хлопок. Для эшелона подрыв гранаты, да еще в стороне от рельсов, вовсе не помеха. Дальше следует и не тормозит. Не исключено, что за шумом механизмов паровоза машинист, разрывав гранат, не слышал. Все же от паровоза до вагона, где находился Илья, метров 300. Пулеметное гнездо сразу за железнодорожной фермой моста. Как только она проплыла мимо, Илья бросил гранату сверху, внутрь гнезда а вторую рядом с мешками, но снаружи, это для часового. Сам отпрянул к середине площадки, чтобы осколками не зацепило. Бах, и следом еще раз. Илья опустился по ступенькам, спрыгнул, покатился кубарем под насыпь. Старался сгруппироваться, чтобы не сломать себе руку или ногу. Вроде снег удары смягчать должен, а пару раз приложило сильно. Вскочил, подвигал конечностями, цел. Уже удача, а к мосту уже белыми призраками разведчики бегут с двух сторон. Только сопротивляться некому, охрана погибла. Илья на насыпь забрался и бегом к пулеметному гнезду. Часовой перед входом лежит, а внутри два пулеметчика недвижимы. Илья сразу к пулемету. Руками по боевому железу провел. Цел пулемет. Осколками не зацепило, все достались пулеметчикам. К гнезду командир подбежал. Сафронов, я. Пулемет цел? Тогда будь на стрёме. Миньор двое разведчиков притащили на мост тротил. Миньор вместо закладки взрывчатки указал, сам стал провод разматывать. Изрядно получалось, метров на 100 от моста удалился. Там же подрывную машинку оставил. Детонаторы в шашки с тротилом вставил, подсоединил провода. Командиру кричит «Готово». Лейтенант приказал разведчикам «Все с моста на лед, по левую сторону». Разведчики сыпанули, а уже прожектор поезда вдали виден. У подрывной машинки залегли. Теперь надо выждать, чтобы состав на мост зашел, тогда подрыв произвести. А все существо человеческое требует «Беги подальше, опасно» и взрыв опасен. Осколки достать могут, и вагоны поезда с фермами на лед реки упадут, проломят. Трещины в обе стороны по льду пойдут, вода хлынет. Но и убегать подручнее Мин гарантированно нет, и лед ровный, не споткнешься, снежком присыпан, не скользко. Одна опасность – на промоину от подводного родника нарваться. но ну, это уж как повезет. Еще одна опасность на ходу отступления есть. В полутора километрах севернее железнодорожного моста стоит мост автомобильный, Если там охрана, перестрелка неизбежна. Напряжение росло. Поезд все ближе, полным ходом идет. Для паровозов тех времен, изношенных, скорость в 50 километров почти предел. Минер ручку подрывной машинки крутить стал, с и шумом, потом вращать бросил и палец к кнопке поднес. Паровоз уже на мост ехал, пошел первый вагон. «Рви!» — скомандовал командир. Взрыв был мощный. Пламя, лед дрогнул, по ушам мощно ударило. Фермы моста вниз рухнули. Паровоз в воду полетел. За ним вагоны. Ледяная вода в раскаленную топку попала. Еще один взрыв. «Уходим!» — закричал лейтенант. Минер подрывную машинку в Сидор затолкал. А лед от удара стал трескаться. Вода на него выступила. Вагоны по инерции все еще ехали. Падали в реку, поднимая кучу брызг. Разведчики побежали от подступавшей воды. Настроение у всех бодрое. Как же? Удалось без потерь взорвать стратегически важный мост, выполнить задание. В штабе партизанского движения диверсантов не было, в основном партийные работники. Сначала они объявили рельсовую войну. Партизаны стали подрывать рельсы на перегонах. Толку от таких диверсий было мало, шумихи в советских газетах много. Заменить кусок разорванного взрывом рельса недолго, даже весь рельс. Мост совсем другое дело. Для его восстановления надо изготовить новые фермы, доставить к месту ремонта, что в условиях войны непросто, смонтировать. Времени, средств и сил уходит много ибо для монтажа нужны краны большой грузоподъемности. Опытный диверсант судоплатов подсказывал штабу партизанского движения, как действовать надо, не прислушивались. Илья к политработникам относился с недоверием. Провести собрание, воодушевить массы на сопротивление врагу – это они гораздо. Но что-то Илья ни разу не видел горластых агитаторов на передовой. Коммунисты возглавляли военные штабы, учреждения, но в работе руководствовались классовым чутьем, как тогда говорили. А профессиональных знаний было мало. Да и откуда знания взяться, если заканчивали партшколы, а не институты или университеты? Для разведгруппы теперь важно добраться до своих, что непросто. Почти 100 километров по чужим тылам зимой – не фунт изюма. И ГФП, и Гестапо землю рыть будут в поисках диверсантов. Главная задача для РДГ – уничтожить следы. На запорошенном снегом льду это невозможно. Следы четкие, а еще у моста и множественные, по которым можно определить количественный состав группы. Это уже немного позже построились с цепочкой, шли след в след. И по реке шли недолго, так как впереди автомобильный мост показался. Мост небольшой, бревенчатый, но и на таком охрана может быть. Группа залегла. Командир выслал к мосту разведчика. Его задача — снять охрану, если есть. Разведчик прополз немного и пропал из виду. Слился со снегом в своем белом маскировочном костюме. Через несколько минут раздался свист, громкий, разбойничий. «Свободно! Вперед!» Охраны на мосту не было никакой. Ни немцев, ни полицаев из славян. Прошли еще пару километров по льду, потом выбрались на берег. Река шла почти параллельно линии фронта. До рассвета два десятка километров прошли. Последние километры по снежной целине дались тяжело. Каждые 300-500 метров лейтенант менял впереди идущего, поскольку снега здесь навалено много, выше колена. Первому тяжелее всех, приходится дорогу тарить. Семь потов сойдет. Пока была возможность, шли по земле. Так короче путь получался. Река Тим, по которой сначала шли, причудливо изгибается, путь получается вдвое дольше. К рассвету добрались до леса между деревнями Урынок и Шолохова. По причине зимы все деревья голые, укрытие плохое, но плюсы есть. Местным жителям немцы в лес ходить запрещают, опасаясь связи с партизанами, и сами не заходят. А что там делать? Дорог нет, а неприятности вроде партизан быть могут. А только не было в этом лесу партизан, слишком невелик лес. Если костры жечь для приготовления пищи или буржуйки в землянках, дым ясным днем виден будет, для немцев как опознавательный знак. Партизанские отряды на зиму либо в глухие леса на Брянщину уходили, либо расходились по хатам, где родня была. Так зиму пережить легче. Зима 1942 43 года была не такой суровой, как 1941-1942 года. Немцы тогда сильно подморозились и техники много угробили. Не приспособлены у них танки и самоходки, как и автомобили, для действий при таких низких температурах. Если моторы сутками не глушить, расход бензина ужасающий. Эфси равно не поможет, ибо масло в редукторах трансмиссии и мостах в камень превращается. Наши люди попривычнее, потерпеливее будут. А еще одежда подходящая. Телогрейки, шапки, полушубки, валенки. У немцев шинели куции. От ветра и морозов не защищают. И шапок нет, пилотки и кепи. А еще немцев пугало, что это европейская часть страны. Что же тогда в страшной Сибири творится, где медведи по улицам ходят? В лесу нашли низину. Снега там много намело, и плотный уже. Ножами кубики снега нарезали, вроде иглу укрытия соорудили, что эскимосы строят. Укрытие из снега защиту от ветра дает, и небольшой костер внутри зажечь можно, хотя бы банки с консервами согреть, потому как в ледышке содержимое превратилось. Караульного выставили, как положено, поели подогретых консервов с сухарями, спать улеглись. Ночной перелет, потом подготовка к диверсии, долгий переход. Устали все, а до наших еще километров 70 с гаком, да не по ровному асфальту. Нарезали лапника с елок, постелили и отлично выспались. Илья обыглу знал видел в фильмах, но находился в снежном укрытии впервые и оценил по достоинству. Вечером ужин и потом переход до самого утра. На этот раз лейтенант вывел на дорогу. По ночному времени движения по ней не было. Впереди дозорный, в полусотни метров сзади группа цепочкой. Когда бегом, когда быстрым шагом, но километров 35 одолели. И снова ночевка, по расчетам лейтенанта, последняя перед переходом линии фронта. Ночевали в подвале разрушенной церкви. Похоже, ее взорвали еще до войны, поскольку на остатках стен деревца проросли. Подвал глубокий, сводчатый и стены толщиной метра два. Серьезно строили предки. В подвале сухо и тихо. Днем отоспались, с сумерками вышли. К полуночи услышали далекую артиллерийскую стрельбу, приободрились, передавая уже недалеко. В темноте на палатке госпиталя наткнулись, обошли, а через километр вышли на минометную батарею. Такого калибра минометы ставили в километре полутора от передовой траншеи во втором эшелоне обороны. Вскоре ползти пришлось. Снега в этих местах не так много, маскировочные костюмы здорово выручали. Бесцельно слоняющихся гитлеровцев не было. Ночью мороз заставили прятаться даже часовых. Дозорный заглянул в траншею, а там никого. Из труб землянок дым идет, в тепле фрицы спят. Немцы поставляли на фронт брикеты для печек из смеси торфа и древесных опилок. Горели такие брикеты долго. Илье в прошлую зиму как-то удалось попользоваться, оценил. Наши солдаты топили всем, что может гореть. А когда ни досок, ни деревьев не было, применяли хитрость. Кирпич от разрушенных стен, если таковые были, опускали в ведро с соляркой, выпрошенной у танкистов или самоходчиков а то и обменивали на трофейную выпивку. Кирпич за несколько часов пропитывался, потом горел в буржуйке долго и жарко. К сожалению, такое счастье приваливало не всегда. То кирпичей поблизости нет, то солярки. По очереди группа траншею перемахнула, сразу залегли, потому как ракетчик неподалеку осветительную ракету запустил. И пока люстра, как называли ее на фронте, не погасла, пришлось лежать неподвижно. До немецкой траншеи метра три-четыре. Стоит какому-нибудь излишне любопытному часовому выглянуть, и никакой маскировочный костюм не поможет. Люстра погасла, поползли до колючей проволоки. У минера при себе кусачки, проволоку перекусил и вперед. Вот кому сейчас не позавидуешь, потому что голыми руками перед собой землю ощупывает. В перчатках чувствительность не та, да и бойцам выдавали на зиму перчатки двупалые, с отдельными большими указательными пальцами, чтобы в перчатках стрелять можно было. Теплые перчатки, но грубые, для минера или сапера не годятся. А без перчаток пальцы быстро замерзают так, что как иголками колоть начинает. Минер проползет вперед полсотни метров, отогревает пальцы дыханием. Проползли минное поле. Метров 20-30 мины не попадались. Минер на ноги поднялся. От немецких траншей уже далеко. Метров 150. В темноте и белых маск-костюмах разведчиков не видно. Можно не ползти. Успели цепочкой след-след пройти пару минут всего. И вдруг характерный хлопок сработавшей мины лягушки. Была у немцев такая. Наступишь случайно на взрыватель. Он взводится. Уберешь ногу с мины. Срабатывает вышибной заряд черного пороха. Тротил в железной рубашке подбрасывается вверх на высоту метр полтора и взрывается. Заслышав хлопок, Илья, шедший замыкающим, рухнул в снег. Минер погиб сразу. Еще одного разведчика ранило в руку. Можно сказать, повезло ему. Минер прикрыл. Почти все осколки на себя принял. Командир принял рискованное решение. Минера за руки и бегом вперед. Рискованное, потому что при любом варианте возможны потери. Останься группа на месте подрыва. Немцы обязательно накроют место взрыва минометным огнем. лягушка просто так не сработает. Это как сигнализатор. Немцы обычно мин не жалели. И группу ждали бы неприятности. А во втором варианте, как сейчас, была возможность наступить еще на одну мину. Но приказы не обсуждаются. Два разведчика минера за руки схватили и поволокли. Ранен или убит, позже разберутся. В любом случае, тело на нейтралке бросать нельзя. Неписанный кодекс не позволяет. Вернее, бросить можно, но больше никто из разведчиков разведотдела с воинами из этой группы не пойдет, презирать будут. Обычно таких быстро за любую провинность в пехоту переводили. Пока немцы среагировали, прошло десяток минут. Пока личный состав по тревоге подняли, до да наблюдатель из пулеметного расчета координаты дал, пристреливаться стали – Разведгруппа из запасной зоны уже выбежала. При первых разрывах залегли, чтобы осколками не зацепило. Командир разведчиков спросил, как Валиев. Не дышит, холодный уже. Обидно было. Задание сложное выполнили без потерь, через немецкие позиции просочились. И так нелепо погибнуть. Впрочем, на войне любая смерть нелепа и трагична. В наших окопах поняли, что на нейтралке обстреливают разведгруппу. Связались по телефону с артиллеристами. Те координаты минометной батареи имели, минометчиков накрыли. Немцам не до обстрела стало. Уже самим бы спастись. Разрывы на нейтралке прекратились. Осветительных ракет не боялись. До середины нейтралки они не долетали. Группа поднялась, побежала к нашим позициям. Часовой даже не попытался их остановить, спросить пароль. Головой покачал при виде тела убитого минера. С провожатым добрались до штаба батальона, высланной из разведотдела машиной уже в отделение. Об удачной диверсии уже знали по данным авиаразведки. Немцы мост с трудом восстановили через 4 месяца. Но попользоваться им толком не удалось. Началась операция «Курская дуга», с немецкой стороны называвшаяся «Цитадель». Германия потерпела поражение, после которого уже не оправилась, и война покатилась туда, откуда пришла. Группа получила недельный отдых, а после Илью направили покупателям в запасной полк. В таком качестве он был впервые. Следовало отобрать добровольцев, уже имевших опыт службы в разведке. Да, была при разведотделе спецшкола, но обучать легче тех, кто уже побывал с рейдами или поисками во вражеском тылу. Добрался на трехтонке ЗИС-5 до расположения полка, что дислоцировался в Ефремове Тульской области. Покупатели были вчера и сегодня, успели забрать наиболее подходящих. Илья успел за пару часов до отбоя перебрать личные карточки. Подходящих всего трое, все из госпиталей, но согласятся ли, Впрочем, заместитель командира полка успокоил. Завтра прибудет маршевая рота и стулы, причем не новобранцы. Так что не переживай, старшина, подберешь себе кадры. С легкой руки Иосифа Виссарионовича словечки «кадры решают все» прижились во всех сферах жизни. После ужина Илья и водитель улеглись в почти пустой казарме. Отвык он уже от кровати, пусть и двухэтажной, от белого постельного белья. А еще утром представилась возможность сходить в баню пребывающих в полк мыли проводили обработку нательного белья и обмундирования от живности. На фронте, где не всегда была возможность вымыться, сменить белье или хотя бы постирать, в шее блохи не были редкостью. Спал Илья беспокойно. Непривычно была тишина. На фронте несколько погромыхивало. То пушки вдалеке, то очередь дежурных пулеметчиков, хлопки ракетниц. Тишина напрягала. Утром успели позавтракать, а маршевая рота прибыла к полудню. Маршевая рота — понятие условное — численность могла колебаться. Вот и сейчас прибыло полторы сотни бойцов, тогда как в пехотной роте ркК по штату 1941 года 178 человек. Илья сразу в штаб, знакомится со списками и документами, пока конкуренты не опередили. За день удалось отобрать, поговорить, получить согласие семерых кандидатов. Кандидат, потому что должен пройти обучение в спецшколе, и только потом станет понятно, годен ли боец к службе в разведке. Особый интерес представляли те, кто имел опыт полковой или дивизионной разведки, обладающие другими воинскими специальностями. Саперы, снайперы, а из призванных из гражданки – профессиональные охотники. Среди сибиряков или жителей Севера такие были. Это почти готовые разведчики. Ходят, не слышно, маскироваться умеют. Способны читать следы и развещать голоса леса. Метко стреляют, могут выживать в лесу на подножном корме. Таких стоит подучить специфическим знаниям, и готов разведчик. Отобранные бойцы уселись в грузовик, выехали. Илья отбором доволен. После обучения получится хорошее пополнение. Через полчаса начало смеркаться. Откуда вынырнул немецкий истребитель, Илья не понял. Из кузова закричали «Воздух!». Шофер затормозить не успел. Позади грузовика ахнул взрыв авиабомбы. Очнулся Илья в кювете. Поднялся, себя ощупал, осмотрел. Вроде цел. На дороге разбитый грузовик догорает. Ни кабины, ни кузова нет. На обгорелых колесах рама и двигатель. Илья обошел остатки грузовика. Убитый водитель и куски тел. Нога в сапоге, оторванная рука. По счастливой случайности он один уцелел. Подъехал мотоцикл с коляской. «Старшина, ты ранен?» А голос мотоциклиста Илья слышит, как сквозь вату. «Вроде нет». «Кровь у тебя из уха!» — крикнул боец. Илья провел рукой, ощутил спекшуюся кровь под левым ухом. «Ты откуда? Могу подбросить. Мне бы в штаб брянского фронта почти по пути. Развет отделы всегда располагались недалеко от штабов, чтобы оперативно поставлять информацию о противнике. Вернувшись в отдел, доложил о случившемся, выложил на стол личные документы погибших. После написания докладной записки отправился в медсанбат. Доктор после осмотра вынес вердикт: контузия и баротравма. Две недели надо полежать, подлечиться. Так что новый 1943 год Илья встретил в госпитале. Беспокоился за слух, но к концу второй недели он восстановился. А потом чередой пошли события. Приказом НКО номер 24 от 10 января за подписью Сталина вводились погоны для личного состава РККА. Введение их планировалось еще в 1941 году, но с началом войны было не до нововведений. После победы наших войск под Сталинградом Политбюро 23 октября 1942 года утвердило переход на погоны. По приказу сделать это было положено с 1 по 15 февраля. Но промышленность в массовом производстве освоить погоны, новые петлицы, звездочки и знаки родов войск не успела. И еще долго военнослужащие носили знаки различия, кто на петлицах, а кто на погонах. С введением погон командиров стали именовать офицерами, по примеру, царской армии. Кроме того, отменялось обращение о должности как было до 1943 года, например, комбриг, комбат, камеск А затем расформировали в очередной раз Брянский фронт. И в мирное время реформы зачастую болезненны, а уж в военные. Брянский фронт первого формирования был создан 16 августа 1941 года, расформирован 10 ноября 1941 года. Второе формирование фронта случилось 24 декабря 1941 года, расформирован 12 марта 1943 года. Воинские части переданы Орловскому фронту, но 28 марта, через две недели после расформирования, Было создано третье формирование, которое было расформировано 10 октября 1943 года. Командовал Брянским фронтом второго и третьего го генерал-лейтенант Рейтер. Илья, как и многие военнослужащие, был в недоумении. Передача армий и дивизии одному фронту, потом другому, кроме неразберихи, особенно в штабах, ничего не вызывало. А вот звания гвардейских воинским частям с 1943 года стали присваивать чаще, потому как воевать научились, стали одерживать победы. Солдаты и офицеры таких полков носили нагрудный знак «Гвардия». Знак пользовался уважением, поскольку давался за реальные заслуги. Только полки реактивной артиллерии изначально были гвардейскими. Илья пару месяцев в разведку не ходил. После контузии острота слуха снизилась и восстанавливалась медленно. А глухим в разведке делать нечего. Ночью человек значительную долю информации получает через слух, днем через зрение. Да и по должности он старшина роты, своих обязанностей полно. Старшина – это не только звание, есть еще такая должность, вроде завхоза на гражданке. Тем более у разведчиков наступили трудные дни. Весна распутится, стоит проползти 100 метров и обмундирование насквозь сырое. И как в таком задании выполнять? Дело не только в дискомфорте. Снежная каша и грязь создавали ненужные, опасные звуки, хлюпанье, чавканье, которые демаскировали. И пехотинцам проблемы весной. Окопы и траншеи в низинах заливало ледяной водой. позиция оставить нельзя, но и находиться там долго опасно из-за серьезных простуд. Немцы в 41-м, первой половине 43-го, пока сильны были. Свои позиции на высотах оборудовали. С них видно лучше и не заливает окопы. После Курской дуги уже наши стали диктовать условия на поле боя, поскольку немцы потери понесли невосполнимые, от которых не оправились, как людские, так и по технике. Илья перед другими сослуживцами преимущество имел, о котором другие не подозревали. Он знал грядущие события, не до деталей, конечно, в общих чертах, когда и какое сражение будет, кто победит и какие последуют итоги. А поделиться ни с кем не мог. Сочли бы свихнувшимся после контузии и списали из армии. Или, хуже того, посчитали бы уклонистом, желающим избежать службы. Были такие, кто придурков из себя корчил, или самострелы. Выводили на чистую воду таких быстро – Самострел характерные следы оставляет, частицы несгоревшего пороха на одежде или коже. А если пуля застряла в мягких тканях, при операции хирург ее извлекал, и все сразу было понятно, ибо немецкие и советские пули отличались и по калибру, и по очертаниям. Особые отделы, а с 1943 года и СМЕРШ, с самострелами справились быстро, расстреливали прилюдно при построении подразделений. Чем ближе июль, тем активнее начала действовать немецкая разведка. Наш генштаб о предстоящем наступлении немцев, их конкретных планах уже знал через сведения за фронтовой разведки. Были у нас в Германии, в Берлине, как и в других странах, разведчики, внедренные еще до войны, штабы вермахта, министерства. Так что Красная Капелла, не слухи. К маю подсохло, каждую ночь почти обе противные стороны засылали разведчиков. Потом Илье рассказывали, что в дальних тылах появились ССовские дивизии, как танковые, так и пехотные и каждой недели войску противника становилось все больше. Немцы планировали нанести по плану цитадель два сходящихся удара, с юга и севера, окружить и уничтожить наши войска, отомстив за Сталинград. Фюрер жаждал реванша, нации нужны были победы. Из-за поражения на Волге в войну на стороне Германии не вступила Турция и не напала на СССР Япония, хотя держала у наших границ сильную Квантунскую армию. Гитлеру крайне нужна была победа, Она могла бы переломить ход войны. Но победа нужна была и нам. Америка тоже пристально наблюдала за европейским театром военных действий. Очень прагматичный, даже циничный народ американские политики наблюдали, кто возьмет. Пусть перебьют друг друга как можно больше, а потом можно нанести удар. Для потомков этот удар станет завершающим актом кровавой войны. Жители Европы знают, кто и против кого воевал. Но пройдет 50-100 лет, и кто вспомнит далекую историю, Особенно, если ее подавать в нужном виде. Соединенных Штатов война близко не коснулась. В смысле, ни один вражеский солдат не ступил на ее территорию. Все участвующие во Второй мировой войне стороны понесли потери. Людские, материальные, кто больше, кто меньше. Америка только приросла богатствами. Развивались заводы, были загружены до предела выпуском военной продукции, которая шла по ленд -Лизу. Страны, которые были вынуждены ее брать, на многие десятилетия попали в долговую яму. А корпорации и частные владельцы американских заводов быстро и баснословно разбогатели. И Англия, и СССР, основные получатели военной помощи, Гитлера одолели бы, но война длилась дольше, и потери были значительнее. Однажды вечером Илью вызвал начальник разведотдела. Такое бывало чрезвычайно редко. Над Ильей есть свои начальники, непосредственные, которым он подчинялся, а над всеми разведчиками Брянского фронта стоял полковник Чикмазов. Для него Сафронов один из многих. Илья вошел, доложился по форме. «Присаживайся, старшина. Как здоровье? Досадись». Да «Нормальное здоровье». «Слух после контузии восстановился?» «Так точно». «Не надоело вроде роте отираться. «Служба такая», — уклончиво ответил Илья. Он уже понял, к чему клонит полковник. «Предстоит рейд. Но обычно начальник разведотдела отдавал приказ начальнику первого отделения. Тот уже назначал командира разведгруппы и ставил задачу, отдавал боевой приказ. Илья для полковника мелкая сошка». И потому Илья терялся в догадках. «Не буду ходить вокруг да около. Надо провести в немецкий тыл нашего радиста, разумеется, с рацией. Задание сверхсекретное, и никто из сослуживцев не должен о нем знать. Вдвоем тебе и радисту просочиться проще, чем группе. Что думаешь?» «Мое дело приказы исполнять. Но если вас интересует мое мнение, почему бы не сбросить радиста с парашютом или посадочным способом?» «Вопрос по существу, но есть определенные моменты, почему это невозможно. Когда выход?» «Сегодня ночью. Подойди к карте». Полковник отдернул матерчатую штору на стене. Под ней карта Брянского фронта. Но нанесены синим карандашом только немецкие позиции и обозначения воинских частей. «Смотри, тебе надо попасть в кромы». Илья впился взглядом. «Чем так интересны эти кромы нашему командованию? Железная и автомобильная дороги стратегически важные, так и важные узлы есть. Впрочем, не его дело». Еще постарался запомнить, где и какие немецкие части расположены. От линии фронта эти кромы далеко. Однако с апреля войсковой разведки разрешили работать с агентурой и осуществлять глубокие рейды. Сейчас в пятом отделе делаешь фото, а не в курсе. Учти, даже белье должно быть германское. Идешь под видом немецкого солдата. Я же немецкого не знаю. Главным будет радист. Он немецкий язык знает не хуже, чем ты, русский. Чем дальше, тем более странным, необычным казалось задание. Спецотдел сходил, сделал фото, а через час получил «Зальдатенбух» — солдатскую книжку военнослужащего вермахта. Причем книжка была настоящей, как заверили в спецотделе, только фото искусно вклеено. Как и в ркк в вермахте на личных документах применяли секретные знаки. О них хорошо знали спецслужбы — Гестапо, СД, ГФП. Знаков несколько, каждый вводился по очереди, не все оптом. Для профессионала подсказки. Если приказом секретный знак вводился с 20 апреля, а в шицерском удостоверении его не было, ясное дело, сфабрикован, вражеский агент. Секретным знаком могла служить точка, хотя по правилам орфографии должна стоять запятая. Чтобы не рисковать, разведотдел брал настоящие документы, изъятые у убитых немцев, причем недавно. Делалось другое фото, мастерски вклеивалось. Если разведчик шел под легендой, да еще с хорошим знанием языка, представлялась полная информация о подразделении – что командир роты, батальона, полка, где сейчас дислоцируется подразделение, где воевала раньше. Даже характерные особенности внешности командиров – шрам, родинка, прическа. Но Илья не имел задание внедриться, только доставить в назначенный пункт радиста. То есть оберегать его, по сути, даже ценой собственной жизни – нести часть груза. Как подозревал Илья, коли сопровождать радиста, придется нести рацию и батареи к ней. А немецкий ранец хоть и удобен в переноске, а по объему маловат. Уложи туда рацию и батарею, и некуда положить провизию, патроны, гранаты. Начальник первого отделения на карте указал, где на нейтралке минное поле, где удобнее просочиться. Все делалось в спешке. Илья таких сборов не любил. Где спешка, там всегда вероятны недоработки, ошибки. Но настоящий шок он испытал, когда его свели с радистом в кабинете Чекмазова. Радистом оказалась девушка лет 23-25, с мазливой внешностью и в униформе СС. Сафронов, тебе придется нести рацию и батареи. Кто бы сомневался. В комнате полковника надели маскировочные костюмы, причем немецкие, характерные окраски. У людей рискованных профессий, моряков, летчиков, разведчиков, издавна были свои традиции, порядки и предрассудки. Например, говорили не последний полет, а крайний. Среди них было и баба на борту к несчастью. Илье тоже не понравилось, что придется идти в паре с женщиной, да она еще и старшая в группе. Получалось, рассчитывать он в трудной ситуации мог только на себя. Какой с нее боец? Когда в сопровождении капитана из первого отделения шагали к передовой, девушка сказала, «Постарайся молчать, если немцы встретятся. Я сама говорить буду». «Как звать-то тебя?» Радистка улыбнулась. «Понятно, настоящего имени не скажет, но пусть хоть псевдоним. Не звать же ее на нейтралке госпожа Унтерштурмфюрер. Это эсэсовское звание соответствовало армейскому лейтенанту, На черной петлице три квадрата по диагонали, а погон без звездочки. В Вафен-СС служили только добровольцы, фанатичные нацисты. Им доставались лучшее вооружение, форма, пайки и жалования, за что в вермахте их не любили. Да и вели себя эсэсманы с армейцами высокомерно. Но Илья признавал, что воевали в Вафен-СС стойко. «Можешь называть меня Ирма, если тебе хочется», — ответила радистка. Илья спешку командования понимал. Операция «Цитадель» должна была начаться 5 июля, а сегодня 12 июня, меньше месяца осталось. Авиаразведка уже обнаружила активность немцев в тылу, прибывали эшелоны, разгружалась боевая техника. Это один эшелон можно скрытно разгрузить, но не сотни. И это не преувеличение. Красная армия, получив от агентурной разведки план немцев «Цитадель», стала укреплять позиции на Курском балконе, как тогда называли выступ. Силами военнослужащих и мобилизованного населения Было построено 8 рубежей обороны на глубину 30 км, средняя плотность минирования противотанковыми минами – 1500 на километр, а противопехотными – 1700 на километр фронта. В общей сложности в обороне русских было 10 тысяч километров траншей, ходов сообщений, 700 километров проволочных заграждений. Войскам было доставлено 313 тысяч вагонов боевой техники, боеприпасов, топлива, провизии, медикаментов, амуниции и всего того, что нужно армии для ведения боя. У немцев количество вагонов было немногим меньше, потому что и численность была меньшей. У Красной Армии было сосредоточено 1 миллион 1336 тысяч бойцов и командиров, у немцев 900 тысяч. Наши войска имели преимущество в пушках и минометах. 19100 против 10 тысяч у немцев. В танках. 3444 против 2733 у немцев. По самолетам был почти паритет. У РККА 2712 бомбардировщиков и истребителей против 2050 немецких. На Северном фасе, в районе Орла, немцы сосредоточили 50 дивизий, в том числе 16 танковых, из группы армий «Центр». Командовал ими генерал-фельдмаршал Клюге. На Южном фасе, в Белгородском направлении, дислоцировались немецкая 4-я танковая армия и группа «Кемф». Всего 18 дивизий, в том числе 4 танковые, и командовал ими генерал-фельдмаршал Манштейн. Немцы впервые собрали на обоих фасах новую бронетехнику — 150 танков Т-6 «Тигр» и 210 Т-5 «Пантера». Т-5 были сведены в 10-ю отдельную танковую бригаду дивизии «Гросс -Дойчланд». «Пантеры» оказались ненадежными, сырыми. В ходе боев из-за поломок и самопроизвольных возгораний в моторном отсеке 162 боевые машины были выведены из строя без воздействия противника. У «Тигра» вышли на первый план другие проблемы. Из-за большого веса не выдерживали мосты, и их приходилось укреплять. Слабые грунты тоже танк не держали, и он увязал. А тяжелых тягачей не хватало. Немцам срочно пришлось менять тактику. «Фердинанды» — тяжелые самоходные орудия на базе шасси «Тигра» с отличным бронированием, место которым в бою за танками, были брошены вперед и большей частью потеряны на минах. Выдвигались пары из-под новосилия из расположения нашей 63-й армии в направлении на зале Из-за часто взлетающих осветительных ракет приходилось на несколько минут замирать. Нейтральная полоса в этом месте широкая. Наши саперы на минном поле с противопехотными минами сделали узкий проход. Командир пехотной роты в траншее предупредил. «Держитесь на сгоревший танк!» На полосе в 20 метров шириной саперы мины сняли. Несколько ночей назад немцы сделали в своих минных полях проходы, не иначе к наступлению готовятся. Спасибо за информацию. Действительно, когда подбирались к передовой траншеи гитлеровцев, наткнулись на ямки, в которых ранее располагались мины. Колючая проволока в один ряд была. В случае танковой атаки ее легко осмять гусеницами. За танками пехота побежит. Илья приподнял проволоку, радистка проползла. Неаккуратно, маск-костюм зацепила, ткань порвала. Илья под проволоку подсунул солдатский ранец, потом пролез сам. У самого бруствера пришлось задержаться почти на час траншеи расположился часовой, то курил, то на губной гармошке пиликал, пока проверяющий не отругал. Илья немецкого не знал, но по тону понятно. Часовой прохаживаться стал. Когда он скрылся за поворотом траншеи, Илья подтолкнул девушку. «Прыгай, только тихо». И следом за радисткой перемахнул сам. Отползли на десяток метров, затихарились, прислушались. Никто их прыжком не обеспокоился, спокойно. Перестраховался Илья. Ползли до второй линии траншеи. Когда через нее перебрались, лучше не стало. Все моста, могущие служить укрытием, а враги, рощи, низины превратились в расположение пехотных и артиллерийских частей. Пока удавалось обходить чудом, спас опыт Ильи. И прислушивался, и принюхивался, смотрел, дорезив в глазах. До утра удалось километров на семь в немецкий тыл углубиться. Когда сереть стало, укрылись рядом с полевым госпиталем. Сейчас активных боев нет, госпиталь пустует, никто вокруг не шастает, ни легкораненый, не персонал. Около восьми утра Ирма сказала «Вставай, выходим на дорогу, спокойно идем. Мы же немцы в своем тылу, только маскировочные костюмы снять надо и укрыть». Сняли-то быстро, а чтобы спрятать, Илье пришлось ножом землю рыхлить, делать ямку, утрамбовывать костюмы ногами, сверху кусок дерна уложить. Получилось неплохо, пока трава не замянет место внимания не привлечет. За это время разведчики далеко уйдут. Выбрались на грунтовую дорогу, движение тут оживленное, Рота пехотинцев на велосипедах проехала, потом штабной автомобиль, затем в тыл проследовал крытый грузовик. На разведчиков никто внимания не обращал. Однако Илья ошибку осознал. К эсэсовке в напарнике такого же эсэсмана наряжать надо было. Что общего у офицера сс и солдата вермахта? Или эсэсовской формы? Хоть одного комплекта не нашлось по размеру. Если наши войска захватывали склады с трофейным обмундированием и амуницией, разведка часть забирала себе для маскарада. При пленении эсэсовцев, хотя такие случаи единичные были, их сразу расстреливали. Вероятно, поэтому ни документов в АФНСС ни формы не было. А на фасах Курской дуги эсэсовские дивизии были, да не одна, целый выводок с устрашающими названиями. «Мертвая голова», «Великая Германия», «Лейпштандарт», «Адольф Гитлер». Один из грузовиков остановился. Водитель высунулся в окно, что-то прокричал. Ирма кивнула, пошла к машине, бросила Илье «Ком». Илья Ирму галантно подсадил на высокую подножку. Потом сам устроился на сиденье и захлопнул дверь. Грузовик тронулся. Шофер болтал сырмой почти без умолку. Пару раз водитель о чем-то спросил Илью, но тот сделал вид, что задумался. Ирма ответила за него. Подъехали к заставе. Проверяли документы немцы из охранного батальона. Но старшим был фельдфебель из ГФП, судя по полулунной бляхе на груди. Солдат из охранного батальона встал на подножку, проверил документы, сличив фото в них с натурой. Документ вернул, махнул рукой, проезжайте. Когда немного отъехали, Илья почувствовал, как его отпускает напряжение. Сколько раз он в тыл к врагу ходил, но он все время на нелегальном положении. Увидел немца, убей или возьми в плен. А сейчас в чужой форме, при чужих документах, немец на расстоянии вытянутой руки, а убить нельзя, ибо задание сорвешь. Но ладони вспотели, испытание нервов сильное. Ирма молодец, вела себя абсолютно естественно, не всякий сможет. У Ильи подозрение возникло, что это не первая ее ходка в тыл, и именно в чужом обличии А по виду не скажешь, молодая девушка. Грузовик тронулся. Через полчаса проехали Змеевку. Сразу после нее грузовик остановился. Водителю нужно было сворачивать налево, а разведчикам прямо. Илья, пока ехали, старался запомнить дорогу, расположение постов. Ведь ему придется возвращаться одному, причем выйти на дорогу и подъехать на попутки не получится из-за незнания языка. Через Змеевку проходят железная дорога и автодорога, крупный транспортный узел. Но им двигаться дальше. Если повезет, к вечеру достигнут Кром. Для Ирмы конечный пункт. Илья заметил, что подготовка группы Хромала сказывалась спешка Вроде мелочь идти пешком по дороге. Но немцы так не делали. Ехали на любом транспорте – машине, мотоцикле, бронетранспортере, велосипеде, даже гужевой повозке. А разведчики – пешком. У немца наблюдательного это могло вызвать обоснованное любопытство или подозрение. И это вовсе не мелочь. Из-за таких проколов можно засыпаться. По мнению Ильи, стоило постоять на перекрестке, поймать попутную машину. Но его никто не спрашивал. Как накаркал? Или мысли иногда могут материализоваться. Мимо них проехала легковая машина, остановилась, сдала задним ходом. Из нее выбрался офицер, когда подошел ближе пехотный гаутман. Сказал что-то по-немецки. Ирма достала из внутреннего кармана документы, предъявила. Илья приготовил свои. Гаутман... Стал задавать радистские вопросы. Девушка держалась независимо, даже с некоторым высокомерием, потому как из СС. Откуда разведчикам было знать, что Гаутман – командир батальона по охране тыла? В Красной Армии такие тоже были. А еще в нашем тылу работали милиция, НКВД и СМЕРШ. Илья понял, что-то идет не так. Полшага в сторону сделал, чтобы Ирма не перекрывала линию огня, доведись до огневого контакта. Черт, как плохо не знать языка противника, находясь у него в тылу. Невозможно понять, чего хочет Гауптман. Немец схватился за кобуру. Илья не стал ждать, пока немец обезоружит их обоих. Снял автомат с предохранителя, помедлил секунду, ожидая сигнала от Ирмы. Все же она главная. Немец боковым зрением заметил активность Ильи и выхватил пистолет. Все, медлить нельзя. Илья дал короткую очередь. Гауптман рухнул, как подкошенный. Черт, черт, черт. Ехал бы себе мимо, так остановился на свою погибель. Ирма повернулась к Илье. Ты что наделал? Я должен был подставить свою башку? Перепалка секундная, а водители забыли. А тот, услышав выстрел и потом русскую речь, вытащил пистолет, выскочил из машины и выстрелил дважды. Илья среагировал мгновенно, дал очередь. С десяти метров даже не целясь, в грудь угодил. Услышал стон, обернулся, а радистка за живот рукой держится, и лицо бледное. Сердце в пятки ушло. Ирма знает суть задания, явку, пароль, владеет радиоделом, шла к кому-то на связь. Илья лишь сопровождающий и носильщик. Шерп. Задание провалилось. Потерпи, милая, сейчас помогу. Илья схватил Ирму под руку, приобнял, повел к машине, усадил на переднее сиденье Девушка дышит часто, в полубессознательном состоянии. Илья китель форменный на ней расстегнул. Рубашка в крови и кровь черная. Плохо, так бывает при ранении в печень. Ниже лец радистка. С полчаса протянет. Видел Илья таких раненых. Метнулся к гаутману. За руки подтащил к машине, кое-как затолкал в багажник. Потом туда же определил водителя. Крышка багажника захлопнулась с трудом. Потом подобрал фуражку и пистолет Гауптмана. Пистолет шофера бросил на заднее сиденье Теперь на дороге ничто не напоминало о перестрелке. Прошелся. Сапогами пыль на пятна крови присыпал.